Глава восьмая С утра я отправился на автомобильный завод, где недавно созданная КБ бронетехники мучилась с вопросом, а на что же вообще будет похоже их первое изделие. Поначалу в документах его именовали бронеходом, но я это быстро прекратил, указав, что название, в достаточной мере раскрывающее суть изделия, для военной техники является неприемлемым. Поэтому все... Имея ещё и броню, гусеницы и пушку, предлагалось называть танком от английского tank. Пушки, посвящённые, считают их самоходными цистернами. Послушав их доводы про желательно смещение ТЗ, с некоторыми я согласился. Например, с четырёхцилиндровым движком вместо поначалу намеченной шестёрки. Попытки поставить катки на рессоры я отмёл, только торсионы Но вообще, общая концепция мне чем-то не нравилась. Вникнув в эскизы, я начал потихоньку понимать, что чтобы мои мысли стали более понятными, не помешает небольшая экскурсия в прошлое, ну или в будущее, это смотря как считать. За пару лет до знакомства с Гошей моя племянница выступила в скутерных гонках в классе 7 десятков кубиков. Да уж, класс был тот ещё. Моторчик объемом в треть стакана развивал 20 сил. Табуретка весом в 60 килограммов за несколько секунд разгонялась до сотни, а максималка была в районе 120. Таковы были обычные параметры гоночных скутеров. Естественно, что столь дикая форсировка весьма отрицательно сказывалась на ресурсе. Так вот, я все же чуть уменьшил ей мощность и утяжелил раму, варив более массивное, чем у остальных распорки. А в результате Маша заняла первое место в гонке, ни разу не поднимаясь выше третьего на этапах. Просто потому, что её агрегат ни разу не ломался прямо на трассе. Так вот, представленное на моё рассмотрение изделие навевало мысль как раз об этой ситуации. Для скорости в 30 км Движок должен был крутиться на максимальных оборотах. Пальцы для гусениц были рассчитаны впритык. Коробка от грузовика с максимальным полным весом в 7 тонн должна была передавать момент для движения 15-тонной махины. В общем, по допускам и запасам получалось нечто вроде Т-34 первых выпусков, когда моторесурс в 100 часов являлся малодостижимой мечтой. А ДТ-54, моего деда-тракториста, Протарахтел 15 лет. В общем, я занялся решительным урезанием. Лобовую броню с 30 мм пришлось сократить до 20 мм, остальную до 10-15 мм. Башня на первый выпуск становилась таки к радости конструкторов не вращающейся. Вместо обычной трехдюймовки туда предполагалось ставить ее горную модификацию или вообще 47 мм Гочкиса, Просто потому, что на флоте их было около 1000, а прошедшая война показала полную непригодность такого калибра для решения любых задач на море. Зато лёгкий броневик вопросов не вызывал. На Аку вместо двухтактника поставили оппозитный четырёхтактный мотор. В результате чего она конструктивно ещё более приблизилась к Юбервагену. Слегка забронировали и увенчали пулеметной башенкой, а точнее вращающимся колпаком для головы и плеч пулеметчика. Эту коробку уже начинали строить, и я предполагал довольно большую массовость, ибо девайс предназначался в основном на экспорт. Чертежи и данные броневичка вторую неделю обсуждались с немецкой делегацией, которая при виде этих бумаг впала в энтузиазм. Кстати, немцам броня АК предполагалась под именем ПЗ-1. Это я не думаю, чертнул на титульном листе такие буквы. Потом, когда ганцы поинтересовались, что сие означает, я сообразил, что расшифровку немецкой аббревиатуры не помню. Панцер, Камф, какой-то Ваген. АЗ откуда взялась? Разумеется, в интернете я бы это выяснил за минуту. Но тут в самом начале 20 века пришлось импровизировать. То есть поспешно сочинять, будто это сокращение от общеизвестного русского слова, в приличном обществе не рекомендованное к произведению вслух и означающего очень большую и неожиданную неприятность, разумеется, для противника. В самолётах я разбирался по определению лучше, чем в бронетехнике. Так что и участие в разработке будущих машин мог принимать более серьёзно. Определяя модельный ряд нашей авиации, следует исходить из возможностей производства, считал я. Возможности же были умеренные. Первый авиазавод в Георгиевске по сути представлял собой опытное производство и за 4 года своего существования выпустил около 3 сотен самолётов, правда, очень разных. Завод в Иркутске был крупнее и лучше приспособлен для серийного производства, но опыт показал, что одновременно могут делаться не более двух моделей, и то они должны быть похожи по технологии. На нём было решено строить небольшие самолёты смешанной конструкции. Для цельнометаллических уже начали готовить площадку под будущий завод, который должен был образоваться на краю Москвы, примерно там, где сейчас метро Сокол. Самолётов смешанной конструкции я предполагал иметь два: истребитель и штурмовик. Настала пора разделять эти типы. По конструкции они предполагались похожими, но штурмовик должен был иметь неубирающиеся колёса, побольше брони и оружия. Истребителем же мне представлялся типичный самолётиком по поликарповской схеме, нечто вроде И-16, но не такой толстомордой из-за меньшего диаметра двухрядной звезды. И попроще в пилотировании, ибо в основном это должна быть именно учебная машина. К войне, если она напортачим со сроками, она всё равно уже устареет. Для Московского завода потихоньку начали прорабатываться эскизы фронтового бомбардировчика Сына Кошки с названием, естественно, Котёнок. От мамы он отличался несколько большими размерами и вдвое большей мощностью движков. а также тем, что ему предстояло стать первым в мире цельнометаллическим самолётом. Благо нам наконец-то удалось запустить один большой пресс, а второй был на грани этого события. Со стратегическими бомберами я решил пока не связываться рано. В качестве первоначально учебного связного и народного хозяйственного самолёта мы собирались оставить Тузика, только заменив ему двухтактник на трёхцилиндровую звезду. Но отдохнуть душой удалось только один день. А потом снова предстояло возвращение в Питер, где Максим Исаев по фамилии Рюмин докладывал, что готов к жизни в шкуре Сиднея Рейли по фамилии Розенблюм. Через три дня Нью Рейля отправился в Киев, чтобы там связаться с англичанами. Якобы все это время он скрывался от найденовских ищеек. Несчастный случай с хорошо знавшим его лично полковником уже произошёл. По дороге суперагент не терял времени зря и организовал хоть и небольшую, но жутко оппозиционную либерально-социалистическую партию. И теперь собирался требовать финансовой поддержки, намекая, что при её отсутствии партии не останется другого выхода, кроме как легализоваться. А я всё анализировал ситуацию в России на предмет её революционности. Вроде получалось, что классической революционной ситуации пока нет. Да, верхи теоретически не могли править по-старому, потому как Гоша требовал от них новаций, а больше половины к ним было решительно не готово. Впрочем, довольно значительная часть вообще ни по-какому править не могла, ибо была занята воростомом и взяточничеством. Низы тоже не хотели жить по-старому. Они надеялись, что новая царстовия им вот прямо сразу даст если не всё, то хоть что-то. Впрочем, выкупные платежи за землю Гоша отменил в манифесте от 5 августа. Но второго пункта о резкого обнищании народа не наблюдалось. Третий тоже был под вопросом. Пока имеющаяся активность масс почти целиком уходила на выборы делегатов в собор. Однако расслабляться не стоило. Забастовки происходили всё чаще, и в них начали засвечиваться и политические требования. Кстати, в том же манифесте была объявлена и свобода забастовок, кроме как на оборонных или выполняющих оборонный заказ предприятиях, а также на железной дороге и телеграфе. Насчёт свободы слова мы сделали такой финт: специальным указом В порядке эксперимента сняли цензуру с московского желтого листка «Копейка» и двух аналогичных питерских. Владельцы же были неофициально предупреждены, что пользоваться свободой надо с умом, тогда точно получится воспользоваться вдруг свалившимися на них вместе со свободой и приличными деньгами. В общем, уже второй месяц эти газеты трудолюбиво обсирали всех и все. А Гоша собирался вставить в свою речь на соборе вопрос, Типа она нам очень нужна, такая свобода? Больно уж воняет мерзко. Реорганизация высшего образования готовилась к глубокой тайне. А пока студенты увлеченно бузили, не зная, что на халяву это у них выходит последние месяцы. А потом придется либо оплачивать такой образ жизни, либо решительно его менять. Нам же время было нужно еще и для того, чтобы навербовать в этой среде достаточное количество осведомителей. Кстати, уже просматривалась закономерность. Технические вузы оказались меньше подвержены революционному влиянию. А как раз в это время в Лондоне, в здании Форин офис, происходила интересная беседа, про которую я узнал только через несколько лет. Одним из собеседников был директор только что образованной МИ-6, новой британской спецслужбы. Вторым мой не то чтобы хороший, но всё же знакомый, сэр Эндрю Невилл Пакс. И занимался он тем, что вкратце пересказывал содержание своего объёмнистого доклада о том, кто есть такой инженер Нойдянов. Так вот, продолжал сэр Пакс: "Я считаю, что говорить о Нойдянове как об инженере является ошибкой. Если, разумеется, основываться не на слухах, а на достоверных данных, Итак, что говорят слухи? Летом 1899 года неизвестно откуда взявшийся господин вылечивает наследника от туберкулёза и строит ему аэроплан. Первое событие подтверждено и сомнений не вызывает. Второе, наоборот. Если внимательно присмотреться к трём имеющимся снимкам этого якобы аэроплана, то на одном вообще ничего не видно. А два других показывают элементы конструкции, которая никак не может летать. Заключение экспертов прилагается. Просто тогда этого ещё никто не знал. Далее практически одновременно происходит три события. В Серпухове появляется Густав Тринклер, два студента из Москвы, и вскоре первый в мире аэроплан действительно поднимается в воздух. Опять же, по заключению экспертов, он представляет собой нагромождение едва ли не всех возможных ошибок, которые можно сделать при конструировании. Вкратце, появились новые люди и появилась новая техника, поначалу несовершенная. В дальнейшем события всегда происходят по этому сценарию. В Георгиевске появляется новый человек, и сразу за этим событием происходит рождение какой-то новой машины. Я считаю, что гениальный инженерный идеонов это миф. Есть личности, чьи таланты лежат в совершенно иной области. Он умеет личить людей, это проверено. Он умеет находить нестандартно мыслящих и выбирать из них лучших. Возможно, наши учёные со временем подведут под это научную базу. Пока же это следует принимать как необъяснимое, но неоднократно подтверждённое явление. Отсюда следует два вывода. Первый: поздно тратить силы и средства на ликвидацию Найдёнова. Он уже нашёл, а Георгий пристроил на нужные места достаточно людей, которые обеспечивают новый курс России. Второй: надо внимательно отслеживать появление около Найдёнова новых лиц с целью заранее понять, что именно они будут делать. Кстати, одно из таких лиц подлежит особенно внимательному изучению это налётов. То, что вся его деятельность связана только с катамаранными, я не верю. Наверняка он занимается ещё чем-то, подозреваю, подводными лодками. Даже не лодками, а крейсерами. Если допустить наличие у русских таких кораблей, некоторые необъяснимые события прошедшей войны становятся понятными. Простите, но тогда появление в Георгиевский Циолковского означает совершенно верно. Хотя это кажется беспочвенной фантазией, но я не удивлюсь, если через некоторое время русские приступят к воплощению идей этого господина. И ещё один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Есть ли предположить, что сам по себе Найдонов не является гениальным изобретателем, а может только находить таковых и создавать ему условия для работы? то не обратить ли внимания на его политическую деятельность? Тут тоже есть странность. Первый год своего пребывания около Георгия он остается в тени. Про него мало кто знает. Но вдруг в Георгиевске появляется некто Татьяна Князева. И тут, как по волшебству, у найденного сразу появляются и недюжинные политические способности, и хорошо продуманная жесткая линия, которые он тут же начинает энергично проводить в жизни. Это тоже вопрос, нуждающийся в дополнительном исследовании. Но, как я говорил, копию этого документа мы получили только через несколько лет. А пока информация ограничилась тем, что создана эта самая Ми-6, и что ПАКС стал там начальником русского отдела. На встречу с Рейли он не поленился приехать лично, И первое, что спросил: встречался ли его собеседник с Татьяной Князевой. Получив дважды правдивый ответ да, ибо с этой дамой встречался и Разум Блюмы Рюмин, Пакс был слегка разочарован и предложил Рейли посетить город Николаев. Вопрос с финансированием партии он обещал решить в ближайшее же время. А через некоторое время на очередном докладе Татьяна, посмеиваясь, сообщила мне, что к ней подбивают клинья. — Кто? — поинтересовался ее. — Саша Янушкевич. — Постойте, это не генерал из окружения Ник-Ника? — Нет, это его двоюродный племянник. До недавнего времени работал помощником у Сазонова в Лондоне, а теперь вот вернулся к родным пенатам. Красавец-мужчина, между прочим. — Хотите сказать, что вы не устояли? — Шеф, ну как вы могли такое подумать? Я же замужем. И нарушать верность своему супругу никак не могу. Во всяком случае, без консультации с вами. Да и не очень охота, честно говоря. Повод-то незначительный. В общем, да. То, что английская разведка вами интересуется, это не секрет. Что думаете делать? Пусть поухаживает маленько. Поначалу я создам у него мнение, что верна мужу. Но это преодолимо. По том, что на самом деле я верна вовсе даже другому человеку, упоминать которого в суе категорически не рекомендуется. А за это время надо будет решить, брать его для обработки или использовать темную. Ладно, подумаем. А удалось ли вам зафиксировать хоть какие-нибудь слухи о последнем увлечении кайзера? Что удивительно, никаких. То есть и сам молчит как рыба, и пара человек из его окружения – подозривающих об этом тоже своими подозрениями ни с кем не делятся. Получается, могут нем сохранить тайну, если им это надо. Вот я как раз про это. Скоро туда выезжает делегация от Бене проверить меры по обеспечению секретности. Так что вы прикиньте, кого из ваших сотрудников туда надо включить официально, а кого и не очень. «Ну вот», — подумал я, — «генштаба еще нет, я еще только соображаю, где взять английского шпиона для заполнения вакансии». А тут он сам объявляется. Красота! А Танечка молодец, что не проявила поспешности и не поддалась на его обаятельность. Это еще надо подумать, перед кем правильнее будет не устоять. Перед этим племянником или его дядей? А Танечке я сказал, «Пошлите человека на мой склад». Там для вашей службы имеется полтора кило противозачаточных таблеток и два с половиной презервативов. На этот квартал норма увеличена, как вы и просили.